Глава 31. Алабама. В ту самую ночь. Вик. Исландия. Алабама не получала удовольствия, когда злилась. Но большинство людей почему-то этого не понимали. Когда она была маленькой, взрослые всегда обсуждали ее характер так, будто это было нечто, что она могла контролировать, будто это была комнатная собачка, которую она умышленно выпускала на улицу. Довольно долгое время Алабама тоже в это верила. А как было не верить? Они же были взрослыми, а она всего лишь ребёнком. Только вся проблема заключалась в том, что взрослые бывают такими же глупыми, как и все остальные. И сейчас, слетавший вниз по лестнице Алабаме, очень хотелось ощутить себя благодаря этой мысли так же комфортно, как обычно случалось. Как правило, если её обижали или уязвляли, Например, кто-то не приглашал на свадьбу, или менеджер по цифровому маркетингу обходил ее вниманием, а успокаивал тот факт, что люди в общей массе удивительно глупы. Но сейчас она испытывала совершенно иное чувство, возможно потому что знала, что Селеста не глупа. Даже Генри, хоть и покупал постоянно не те шампуни и вечно терял носки в стиральной машине, не был полным идиотом. И то, что они сделали, не шло ни в какое сравнение с неоправдавшейся надеждой на свадебное приглашение или просчетом менеджера. Селеста и Генри сделали это намеренно, они нарочно с ней так обошлись. На середине лестницы Алабама резко остановилась. Давление в голове стало настолько невыносимым, что она даже озаботилась. Может ли человек в буквальном смысле взорваться, если слишком сильно разозлиться? На миг Алабама позволила себе это вообразить. Ее голова разлетается на мелкие премелкие кусочки, как один из отцветших одуванчиков, с которыми она игралась в детстве. Был у матери ребенок, и у него снесло голову. Алабама представила себе кровь, мозги, маленькие кусочки костей, рассеянные по всей стене, и мрачно ухмыльнулась. А было бы здорово, если бы их нашла Селеста она бы все это увидела и сразу поняла, что случилось, и разве она не ужаснулась бы от того, что натворила? Алабама сделала глубокий вдох. ей понравилась идея отмщения, но какой отмести толк, если у нее не получится ей насладиться? а как она сможет ей насладиться, если содержимое ее головы будет размазано по стене? Алабама закрыла глаза и сделав еще один вдох. Попыталась задержать воздух в легких сколько могла. Этот глупый врач предложил ей такое осознанное дыхание так он называл упражнение. Более глупого словосочетания Алабама в жизни своей не слышала: Вся суть дыхания состоит в том, что тебе не надо о нем думать. Ты дышишь, не осознавая этого. Алабама так и сказала врачу, а потом спросила, почему она должна была тратить свое драгоценное время на то, чтобы думать о дыхании когда могла бы в это время думать о чем-то другом. На несколько ступенек ниже нее, за затянутыми облаками окном, завывал ветер. Алабама вспомнила про веревку в Таурусе, аккуратно скрученную витками в багажнике. Она бы никогда не познакомилась с этим тупицей врачом, если бы Генри не нашел ее первую веревку. Или если бы она была достаточно находчивой, чтобы соврать мужу, когда он ее отыскал. Ее ошибка, ошибка, которую Алабама теперь ясно сознавала, состояла в том, что она слепо доверяла Генри. Алабама полагала, что муж ее поймет, а ее наивная половинка даже надеялась на то, что муж будет впечатлен, потому что план был впечатляющий. Одно только исследование было потрясающе интересным. Даже человек с одной извилиной в мозгу понял бы это. Алабама в колледже изучала предпринимательство, потому что научные дисциплины казались ей чересчур сложными. Но теперь она осознавала, что просто недооценивала себя. Узлы, жгуты и уровни кислорода в крови. Алабама все это поняла. Теперь она знала точно, где следует обвязать веревкой ее бицепс, сколько минут потребуется, чтобы произошло отмирание тканей. Она знала все об ампутации и о том, сколько времени необходимо на восстановление. И она могла бы стать новой Беттани Гамильтон, вдохновляющей миллионы людей своими геройскими постами в Инстаграме и документальными кадрами, снятыми для телевидения. Могла бы и стала бы, если бы не Генри. Ее план совершенно не впечатлил мужа. Быть может, потому что Генри не был таким умным, каким его считала Алабама. Вместо того чтобы оценить ее исследование и план по достоинству, вместо того чтобы похвалить ее за что-нибудь, Мушотнял веревку и записал ее на прием к психотерапевту, который счел ее сумасшедшей. Алабама не была сумасшедшей, хотя сейчас, по прошествии некоторого времени, она готова была признать, что тот план не отличался безупречностью. Проблема заключалась в протезе который мог выполнять все функции нормальной руки, но никогда не выглядел бы естественным, как натуральная конечность. Это во-первых. А во-вторых, план действительно предполагал нанесение увечья самой себе. И как это обойти, Алабама так и не придумала. В итоге, когда Алабама получила приглашение в Исландию, она отложила свои изыскания и всю свою находчивость направила на то, чтобы подружиться с Холли Гудвин. «Если мне удастся примазаться к Холли, войти в ее ближайшее окружение, я смогу решить все свои проблемы», — подумала она. И тогда у нее будут и своя фишка, и обе целые невредимые руки. Но, конечно, Алабама недооценила Холли. Холли Гудвин не желала делить ни с кем свой успех, и именно поэтому она решила обскакать ее Алабаму, С беременностью. Алабама вынуждена была признать, это был хороший план. Люди любят малышей, и если поначалу такая прыть Холли ее взбесила, то теперь она ее больше ни в чем не винила. Во всяком случае, это лишь доказало Алабаме, что они с Холли не так уж сильно различались. На самом деле они обе были готовы на все, лишь бы преуспеть. В результате Алабама вернулась к плану А, который привел ее тем ранним вечером в единственную скобиную лавку в крошечной рыбацкой деревушке под названием Вик. Там она купила веревку, а все остальное у Алабамы уже было заготовлено. Она уже узнала, как подниматься по леднику, а за несколько недель до исследований изучила все нужные узлы. Алабама уже знала, как и где завязать веревку на своей руке. Веревка на руке. Рука на ледяной глыбе, и она, запутавшаяся между ними. Если бы она рассчитала все верно и в урочное время оказалась в нужной точке на горе, то мы бенно нашли бы ее сражавшейся доблестно и храбро за жизнь, когда повели бы новую группу в утренний поход по леднику. Этот поход был лучшей частью ее плана А. Он обеспечивал лобами готовых невольных зрителей, свидетелей ее спасения и ее беспримерного мужества. Она морщилась бы от боли, пока Том и Бенно высвобождали ее из путь, но не пролила бы ни слезинки, и участники похода взирали бы на это с неподдельным изумлением и благоговейным трепетом. «Алабама такая сильная», — сказали бы они потом, — «она такая красивая и бесстрашная». Они вернулись бы домой и рассказали о ней своим любимым друзьям и знакомым. А когда Алабама сообщила бы торжественно об ампутации, снабдив известие кратким пояснением, веревка перетянула руку, кровь перестала поступать, развился некроз тканей. Эти люди ужаснулись бы и начали бы писать посты в Фейсбуке. Сумма пожертвований на ее лечение и восстановление на платформе GoFundMe превесила бы все мыслимые пределы. Незнакомые люди стали бы писать о лобами и признаваться в том, как сильно она их воодушевляет, каким примером для подражания служит. И никто не заметил бы унылое, набившее оскомину своей избитостью, объявление о беременности Холли Гудвин. Рука была вполне разумной платой за все это. Но теперь, теперь вот Селеста и Генри вместе, как это, чёрт возьми, не кстати. План Алабамы требовал сильную героиню, заслуживавшую симпатии и восхищения, а не убогую, отвергнутую мужем и подругой парию, заслуживавшую только презрения. Кого может воодушевить и окрылить жалкая брошенка?